Зараукарт карт Он не знал, кто он такой, он не знал, где находится. Мерцали расплывчатые, переливающиеся образы, не содержащие в себе ничего, что можно было бы распознать. Он чувствовал, как проваливается шершавое дыхание ржавого металла и холодную склизкую влагу, вявшуюся в бетон. Там что-то перемещалось, что-то сгущалось, пока, наконец, сам собой не возник каменный город с высокими домами выступавшими из каменных стен и узкими мощеными улочками, сходящимися на большой площади, выложенной плитами черного базальта, с устремленным ввысь остроугольным обелиском. Необъятность этого сооружения завораживала, но чем дольше он смотрел на обелиск, тем больше тот казался нематериальной, иллюзорной формой, заключающей в себе нечто совсем иное, Создавалось впечатление, будто скрытая за каменным обликом сущность в любую минуту способна показать свою истинную природу. Все, что нужно сделать, это просто подождать. Минуту. И еще минуту. И вот больше нет обелиска. Вместо него высится колонна остроконечной тьмы, которая молниеносно, одной черной вспышкой, поглощает каменный город с его высокими домами и узкими мощенными улочками. Остается чувство растерянности и дезориентации, как при пробуждении от глубокого сна, когда рвущиеся клочья сновидения нехотя отрываются от напряженного сознания и бледнее пытаются остановить свое исчезновение. Или как после глубокого медитативного расслабления, вызванного большой дозой маршума, когда разум возвращается к своей привычной деятельности. Он становится самим собой становится чем-то обладающим телом, становится кем-то, сидящим в темноте, пропитанный легким золотистым свечением, проникающим сквозь крошечные круглые дырочки. Он протягивает руку и проводит кончиками пальцев по этому маслянисто-тяжелому ржавому свечению. И узнает его. И он уже знает, кто он, и он уже знает, где находится. И он уже знает, что должен сделать, потому что помнит это великолепие аргонной искры и каждое слово незнакомца, выглядевшего так же, как он, показавшего ему бывшую арцибию. Завихренное время ложится в колею и движется вперед привычным темпом. разат понимает, что времени у него мало. Он быстро разъединяет приспособление, достает из-под оболочки универсальный ключ просовывает его под край крышки лабиринтного автоклава и нажимает. Крышка открывается со стоном протестующего металла. Изнутри устройство пышит горячим паром, который Розат скорее чувствует, чем видит. Пар обжигает ему лицо и больно колет легкие, но Розат не обращает на это внимания. Стиснув зубы быстрым движением, вырывает из автоклава нагретые латунные трубки и те с оглушительным грохотом падают на металлическое дно неиспользуемой тренировочной камеры. разат ни капельки не жалеет о том, что вынужден уничтожить свое творение, которым так гордился, потому что, независимо от того, удастся ли ему осуществить задуманное, лабиринтный автоклав ему больше не понадобится. разат ждет, пока трубки немного остынут, и вслушивается, не пытается ли кто-нибудь проникнуть в камеру. Затем с помощью универсального ключа срывает пластину замка в дверце, снимает с нее круговую защелку, а на ее место вставляет две латунные трубки. Он долго возится с этими непослушными деталями, не желающими подчиняться его воле. Наконец ему удается согнуть их и тем самым запереть дверцу изнутри. Это даст ему несколько дополнительных минут спокойствия. Но не больше, потому что хитрые жрецы вместе со своими верными адептами, несомненно, рано или поздно найдут способ проникнуть в камеру. Потому Розад тем более не собирается тратить время зря. Он расслабляется, мобилизуется, успокаивает дыхание. И, вспомнив все, чему научился во время тренировок, мысленно на выдохе тянется прямо вниз. Сознание следует за этим движением. Обычно никто этого не делает. Все адепты и жрецы зондируют за раукарт и сосредотачивают мысли вокруг древних барьеров Табата, а потом уходят в сторону, движутся вокруг ацибии и вверх. Они никогда не спускаются вниз, потому что это пространство контролируется только старейшими, и Розад с размаху падает в самый центр этого пространства. Дно глубокой пещеры, по которой протекал быстрый ручей, превратившийся в хлопающую дорожку, от которой под ногами Каземандиса прозлетались брызги жидкого ледяного золота, поднималось все круче и круче. Но Тертел и Хессерун, исполненные сиянием, бьющим изнутри горы, и очарованные видом места, где рождаются шелест и запах текущей воды, вовсе не замечали, что поднимаются в гору. Наоборот, им казалось, что они идут вниз, и что легкость, с которой они движутся, исходит отсюда. Что-то помогает им, что-то притягивает их. Сырая и монотонно-серая бездна под Арцибией совершенно пуста. Она не дает сознанию никакой опоры. Розат боится, что если здесь не найдется того, что привлечет его внимание, он будет падать в нее бесконечно. Однако он быстро приходит к выводу, что в сложившейся ситуации готов на любой риск, и страх теряет над ним власть. Розат ускоряется, стремится в невероятные глубины. Ничто не мешает его движению вниз, но вдруг окружающая серая пелена уплотняется, натягивается и рвется в клочья, ибо она оказывается хитрой иллюзией, скрывающей то, что на самом деле таится в бездне. Розат пробивает обманчивую завесу и обнажает твердую смолистую черноту пещер, на дне которых лежат, свернувшись, огромные сегментарные тела, три личинки энку кромраха. Две из них темные, совсем потухшие, но одна тлеет тусклым бледным светом. Вокруг этих темных тел суетится множество энку-энку и Энко Инза, и они кажутся какими-то странными. Розат прилипает к ним сознанием, чтобы увидеть как можно больше деталей. И его пронзает холодная дрожь ужаса, намного опережая мысли, появившиеся следом. Все эти энку слепы деформированы, искалечены и срослись с машинами, управляемыми силой их собственных мышц. Это живые моторы чудовищного агрегата мясницких макроприспособлений. Они жадно вгрызаются в тела мертвых энку-кромрахов, измельчают до желеобразного состояния, а затем пропускают через систему соединенных между собой чанов. Там мясо варится, меняет структуру под действием фосфорицирующих химикатов, вновь уплотняется в осадочных емкостях и сушится на разогретых решетках, чтобы в конечном итоге стать пищей для всех энку в арцибии. Для всех, кроме одного. Разат потрясен и раздосадован. Его тошнит от отвращения к самому себе, но причину он понимает не сразу. Только потом чувство это охотно и безжалостно приводит Роза -то к открытию, что какая-то часть его сознания все время понимала, чем он питается. Откуда эта пища берется и почему так много молодых Энку исчезает бесследно, но никто не обращает на это внимания. И никто ни о чем не спрашивает. Он тоже не спрашивает никогда. Не спрашивать очень легко, когда он это они, так как они думают, что являются неотъемлемой частью организма. Этому организму они отдают все свое существование, подчиняют каждый рефлекс воли чтобы он мог с ними делать все, что необходимо для выживания. Арцибия, этот умирающий город, наполненный смрадом разложения, в предсмертных конвульсиях пожирала сама себя и не допускала, чтобы ей в этом мешали какие-либо индивидуальные потребности, какие-то индивидуальные «я». Поэтому старейшие прилагали все усилия, чтобы удалить «я» из сознания всех энку. Розат не понимает, зачем они это сделали. Почему уничтожили прежнюю Арцибию, превратив ее в то, чем она стала сейчас? В эту загнивающую мерзость. Раза также не в силах понять, с какой целью был приведен Зараукарт, который поглотил большую часть города и окружил оставшихся в живых. Какая сила этому способствовала? Что здесь упало и откуда? Из какого непостижимого места попало сюда, настолько развратив этих Энку? Полное неведение подпитывает болезненные эмоции, разрывающие Розата, но он глубоко убежден, что его действия, а также все задуманное им, не только разбудит аргонное искрение и вернет всех Хэнку к реальной жизни, но, возможно, поможет ему понять, что здесь произошло и что сделало Арцибию такой, какая она есть. Благодаря этому, несмотря на бушующую в нем ярость, отчаяние и мучительное неведение а также острое раздражение собственной яростью, отчаянием и мучительным неведением, он сохраняет достаточно самообладания, чтобы сосредоточить эти ощущения в одной дрожащей точке и позволяет им взорваться там. Восвобождается огромная энергия, но она не причиняет Розату вреда, потому что он готов к взрыву. Он мгновенно высвобождает эту энергию, сформировав из нее снаряд яростной вибрирующей силы Закаленный и заостренный непоколебимой решимостью. А затем, толкая этот сгусток энергии перед собой, Розад направляет его к единственному, живому, Энку Кромраху и запускает вглубь его мощного сегментарного тела, тлеющего слабым бледным светом. Хисерун ощутил слабый толчок, как будто что-то схватило его за рог с надетым на него странным светящимся предметом и слегка потянуло вперед, в сторону золотого сияния, бьющего из недр горы. Он остановился, посмотрел на Тертала. Хисерун хотел сообщить другу, что произошло, но, едва вступив с ним в контакт, понял, что тот уже знает. Не то увидел, не то тоже как-то почувствовал. Поэтому они стояли молча, не в силах найти слов, способных выразить их хаотично бегающие мысли. Не помогла им в этом и волна густого золотистого света, которая хлынула из глубины пещеры, окружила Казимандисов теплым сиянием и, отступая, унесла их с собой. Нельзя назвать городом то, что растет в животе спящего Зарукарда, но для тех, кто сюда прибывает... Это все-таки в некотором смысле схожая с городом сущность. У сущности это и нет названия. Вернее, у нее их много, но ни одно из этих названий не подходит. Здесь нет дорог, по которым можно пройти, нет ворот, через которые можно сюда попасть, и никто не может оказаться тут случайно. Происходит это лишь тогда, когда существа из тумана, паутинного металла и керамически застывшего света, существа, непрестанно творящие этот город, не город, и одновременно в процессе жизни, принимающие его форму, призывают к себе тех, чье существование может завершиться только здесь. И никто, пока его не приведут в город, не знает, что такое место вообще существует, и что весь его жизненный путь вел именно сюда. Понимание очевидной неизбежности событий появляется только по прибытии, однако это знание невозможно вынести отсюда. Глубокое самосознание экстатического соучастия в некоем целенаправленном и пугающе сложном процессе многослойного существования исчезает с уходом из этого места. А это всегда происходит слишком быстро. То, что растет в животе спящего раукарда, нельзя считать немрачными, зловонными трущобами, сплетенными из отходов и высушенного до состояния камня мяса неживой структурой, состоящий из причудливо переплетенных измерений, которые напоминают безграничную сеть постоянно перестраивающихся модулей уплотненного кристаллического пространства, проникающих друг в друга, так плавно и так целенаправленно, будто они ищут способ создать некую окончательную гармоничную форму, в которой могли бы застыть все возможные формы пространства, образовав единое место, содержащее в себе все остальные места». Нет. То, что растет в животе спящего Зароукарда, это то, что каждый, кого приводят в этот город, ощущает по-своему. Для двух новых сущностей, прибывших сюда в форме тоненьких побегов раскаленного металла, пробивающихся сквозь жесткий панцирь, матово-блестящий, словно влажный кристалл темной серой соли, это место, подобно колоссальной глянцевой горловине, бездонному внутреннему пространству, бесконечного цилиндра, сформированного из гладкой, полупрозрачной материи, которая напоминает темное треснутое стекло, что дышит пульсирующим внутри него сине-фиолетовым искрением, излучающим больше тьмы, нежели света, и медленно разрушает цилиндр изнутри. Металлические побеги быстро растут вверх, и их переполняет чувство глубокого удовлетворения. Им не хочется быть где-либо еще. Именно это они стремятся делать, потому что, поступая так, становятся самими собой в большей мере, чем когда-либо прежде. Они больше, чем Замин и Перус в Линвиногре, больше, чем Казимандисы, пасущиеся среди травянистых тихо-зеленых. Эти и все иные воплощения, пережитые ими ранее, были для них всего лишь переходными формами, которые им пришлось вписаться, чтобы добраться сюда, в это место. Попасть и предаться экстатическому упоительному росту. Потому эти сущности без сожаления оставляют свои воплощения в тех местах, к которым они принадлежали, в мертвом, податливом прошлом. И рвутся вверх. Рубиновые кончики раскаленных побегов все более отдаляются от горловины. Минуя многочисленные глубокие трещины, темнеющие на глянцевой поверхности цилиндра, они озаряют засевшие в них угловатые структуры, сотканные из тугих переплетений ржавого паутинного металла, и обитающие среди этих структур размытые чернильные тени, которые погружены в свои дела, но не настолько, чтобы на мгновение не остановиться и не взглянуть на две полоски желто-красного сияния, пересекающие скрученные в цилиндр пространства и растущие в бездонную пропасть. Разум Энко Кромраха, погруженного в глубочайший сон, во многом напоминающий смерть, подобен желто-красному мерцанию раскаленных углей, медленно догорающих в очаге. Эмоциональный снаряд Розата лишь незначительно меняет это состояние. Его удар вызывает мягкие волны чуть более яркого свечения, которые расходятся, во все стороны и быстро гаснут. По правде говоря, у Розата не было конкретной идеи, как разбудить Энку Кромраха, и он глубоко надеялся, что уже само попадание снаряда в его разум поможет сознанию выбраться из омота глубокого мертвенного сна. И когда совершенно неожиданно появилась возможность использовать для пробуждения собственные накопленные эмоции, он тут же ею воспользовался и был уверен в успехе. Но надежды и ожидания Розата не оправдались. Розат замедляет свое движение и останавливается над слабо мерцающей поверхностью разума древнего Энку. Он беспомощно озирается, не представляя, что ему теперь делать. Что-то, однако, привлекает внимание Розата. Он не понимает, как это происходит, но в этой обширной плоскости равномерного угасающего мерцания он определенно замечает то, что ничем не выделяется, и в то же время формирует четкую круговую форму, которая настойчиво обозначает свое присутствие в его поле зрения. Розат приближает к этому месту свое сознание и внимательно смотрит. Форма оказывается круглой и пустой внутри вещью, напоминающей золотое кольцо, выступающее на поверхности спящего разума Энку Кромраха. Розат не знает, правильно ли поступает, но сгущает мысли, чтобы коснуться этой вещи своим сознанием. Он старается быть осторожным, однако даже слабый натиск его внимания заставляет золотое кольцо опуститься и исчезнуть под слабеющим мерцанием. Бездонная пропасть бесконечного цилиндра подсвечивается мягким желто-красным мерцанием и из бесконечной пустоты выдвигается золотая втулка. Она сталкивается с двумя металлическими побегами, которые обнаруживают, что у них есть то, что выглядит почти так же. Этого не видно, но оно находится прямо перед ними, скрыто в воздушной пустоте, навсегда запечатленное в сознании металлических побегов, и в то же время оно существует где-то снаружи, у ней их, будучи столь же ощутимым, как и они сами. И это нечто все время подгоняет их рост и задает им направление». Из стеклянных стенок цилиндра выстреливают синие-фиолетовые искры, они соединяются с невидимой вещью, которая явилась сюда вместе с металлическими побегами и наполняет ее аргонным искрением. Благодаря этим искрам она быстро становится видимой. Через несколько мгновений искрение сбивается в золотистую продолговатую форму, еще одну втулку чуть меньше той, что вынырнула из бездны цилиндра но в остальном почти такую же. Пульсация проскакивает между втулками и притягивает их друг к другу. Меньшее плавно скользит в большую и выталкивает из нее яйцевидную золотисто-медную форму, которая, рассыпая сине-фиолетовые искры, быстро набирает скорость и исчезает в глубине цилиндра. Ведомая тропизмом магнетической силе, которого не могут противостоять, Рубиновые наконечники отрываются от металлических побегов и движутся за яйцевидной золотисто-медной формой. И вдруг в месте, куда погрузилась круглая вещь, тронутая вниманием розата, начинает бить гейзер сине-фиолетового искрения, который мгновенно расходится по разуму Энку Кромраха, пробуждая его от мертвого сна. Растущее давление искрящего аргона выталкивает сознание розата вверх, туда, где его тело удовлетворенно улыбается во мраке заброшенной тренировочной камеры.